Глава семнадцатая Отправляясь на работу в понедельник, я не ждала ничего особенного. Пожалуй, я сочла бы этот день удачным, если бы Марк Эдуардович появился на работе без следов помады по всему телу и не напоминал бы новогоднюю елку, светясь от счастья. Но все оказалось гораздо сложнее. «Здравствуйте, Кристина!» раздалось в Стоило мне переступить порог. От неожиданности я даже подпрыгнула. В первый раз в жизни мой босс пришел на работу раньше меня. Или это я пришла позже? На всякий случай я посмотрела на часы. Нет, все правильно. до начала рабочего дня оставалось еще 15 минут. «Здравствуйте», — ответила я, думая, как бы повежливее спросить, чем вызвано столь раннее появление на работе. Что-то мне подсказывало что это все не просто так. У нас новая сделка. Босс не дождался моего вопроса и начал объяснение по собственной инициативе. Выходим на международный рынок, так что в ближайшие дни здесь будет сумасшедший дом, и я очень рассчитываю на вашу помощь. Уже спустя два часа я на сто процентов убедилась, что мой шеф был неправ. Сумасшедший дом к этому времени мне начал казаться милым, спокойным местом, населенным чудесными людьми. То, что творилось у нас в офисе, скорее напоминало первоначальный хаос, из которого, как утверждают ученые, впоследствии возникла Вселенная. Возможно, и у нас получится что-то путное, но пока до этого было еще очень далеко. Посетителей в этот день было столько, что мне казалось, что к вечеру около двери в приемную должна будет образоваться яма выкопанная подошвами экономистов юристов финансистов и прочих сотрудников всем им нужны были какие то документы нормативы и акты я не успевала присесть даже на минутку буквально разрываясь между принтером компьютером и кофейным автоматом больш цейтнот был разве что только у марка эдуардовича я уже со счету сбилась сколько совещаний он успел провести хотя ему Казалось, это приносило огромное удовольствие. «Кристина, подготовьте конференц-зал!» Весело отдавала новое распоряжение через селектор. Сейчас начнут собираться представители аутсортинговых компаний. С ними тоже придется работать на новых условиях. Я не успевала даже схватиться за голову от ужаса. Где же я возьму еще один конференц-зал? У нас их всего два. Один уже оккупировали юристы. Второй заняли кадровики, которым предстояло в кратчайшие сроки найти суперспециалистов на открытые этим утром вакансии. Стараясь не терять ни минуты, я выскочила в коридор в надежде найти в нашем бизнес-центре свободное помещение, хотя бы отдаленно напоминающее конференц-зал. «Куда же вы, Кристина?» – тут же раздался голос главного бухгалтера, последние полчаса отбивавший нервную чечетку около моего стола. «А как же и ведомости?» И как раз в этот момент зазвонил телефон. Номер был незнакомым, но сегодня не отвечать на такие звонки я не имела права. А вдруг вся сделка века сорвется, если какой-нибудь юрист, финансист или аутсорсер не получит вовремя нужную информацию? «Алло?» — бросила я на бегу. Но в трубке вместо связанной речи сначала что-то закрякала, потом замяукала. «Хулиганы!» — сердито сказала я. Нашли же время для розыгрышей. Я уже хотела сбросить звонок, как в трубке раздался веселый смех. Его я узнала без труда. «Егор?» Я застыла, рискуя оставить наших аутсорсеров без конференц-зала. Откуда у тебя мой номер? «В папиной записной книжке есть только одна Кристина», — признался он. «Ну да ладно. У меня очень мало времени. Перейдем сразу к делу». «Это у него-то очень мало времени?» «Каков гуся?» «Нам нужно встретиться», — деловито продолжил мальчишка. «Я должен сказать тебе что-то важное. Только пусть это будет наш секрет». Мне стало не по себе и от его слов, и от тона, которым он их произносил. «Что-то случилось?» — спросила я. «Расскажу все, когда приедешь», — не сдавался мальчик. «Хорошо, постараюсь», — неуверенно пообещала я. «Но это будет очень сложно». О том, чтобы выбраться куда-то в этот день, можно было и не мечтать. Лишь когда за окном совсем стемнело, я разогнула затекшую спину. Кажется, я сделала все возможное, чтобы наша компания заняла прочную позицию на международном рынке и теперь имею право отдохнуть. Я поднялась из-за стола и поморщилась. Ноги гудели, как пчелиный роль, напавший на хорошую полянку с отборным клевером. Кое-как я доковыляла до кабинета босса и только хотела постучаться, как дверь открылась. «Уже собрались?» — спросил Марк Эдуардович. «Отлично. Я тоже собираюсь уходить. Идемте, подвезу вас». «Нет, это точно не входило в мои планы. После того, как я проехалась в его машине в прошлый раз, я едва не сошла с ума и сочинила целый роман, в котором должны были быть неожиданные сюрпризы, в театре посиделки в маленьком уютном кафе и страстные поцелуи, а потом очень расстроилась из-за того, что ничего этого не было. Нет уж, боль в ногах переносится гораздо легче, чем в сердце. Что вы, автобусы сейчас ходят очень хорошо, да и пробок не должно быть в такое время. Сама не замечу, как уже дома буду, улыбнулась я. Берите сумочку и пойдемте уже быстрее, ответил босс, словно и не слышал моей тирады о совершенствовании транспортной системы. И я по своему обыкновению кивнула и поплелась следом за боссом, ругая себя, на чем свет стоит. откуда берется эта робость? Почему я никак не могу ему отказать? Вот и сейчас, вместо того, чтобы отстаивать свое право ехать домой на автобусе, я спокойно запрыгнула в раскрытую передо мной дверь авто и разместилась на переднем сидении. Марк Эдуардович Сосредоточенно смотрел на дорогу. Устал. Хотя он и старался не показывать этого, но я все равно заметила. По слегка покрасневшим глазам, по едва заметным теням под глазами, по маленьким морщинкам, побежавшим к вискам. Тишина в машине начала меня напрягать. Когда мы с моим боссом молчали вот так вдвоем, мне всегда виделась в этом какая-то многозначительность. «Ммм, как дела у Егора?» решилась я начать разговор. Сегодняшний звонок мальчишке не выходил у меня из головы. Что могло случиться у этого сорванца? А вдруг что-то серьезное? «У него все прекрасно», — улыбнулся Марк Эдуардович, в отличие от его няни, которая, кажется, уже задумалась о смене профессии. «Ну что вы, Егор замечательный мальчик. В этот момент я не кривила душой». «Согласна». Он несколько энергичнее, чем большинство людей на этой планете, зато он очень умный и добрый. И вообще, мне с ним было очень весело и хорошо. «Вы первые, кто говорит это так искренне», — признался босс, останавливая машину около моего подъезда. Оказывается, это очень приятно слышать. Он повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. На его губах играла легкая полуулыбка а взгляд искрился легкими зелеными огоньками. Разве вот так смотрят на своих секретарш? Даже на тех, кто готов работать круглосуточно семь дней в неделю? Нет. Этот взгляд был совершенно неофициальный. Я бы назвала его предпоцелуйный. Обычно после такого затянувшегося молчания мужчина наклоняется к женщине, находит ее губы своими и... Сердце перестало биться. Кровь застыла в жилах, дыхание пропало. Все мое тело замерло в ожидании продолжения, но ничего не происходило. «Спасибо!» — не выдержала я паузы. «Была очень рада сделать вам приятно. Лишь когда эти слова сорвались с моих губ, я поняла, как двусмысленно они должны были прозвучать. Да уж, мне следовало поменьше думать о поцелуях и прочих глупостях». «То есть я не то хотела сказать?» «Сделала я попытку исправить свою ошибку. Не то чтобы рада, э, то есть, конечно, рада!» Марк Эдуардович весело рассмеялся. «Вижу, вам пора отдыхать», — сказал он и вышел из автомобиля, чтобы открыть мне дверь. Ну вот и все. Его долгий взгляд оказался самым обычным, а вовсе не предпоцелуйным. Что ж, этого и следовало ожидать».